к летяти друидов. Стивен Шейли Хоупс что-то тихо напевал себе под нос, задумчиво снимая острым ножечком стружку с липовой заготовки, на которой был нарисован изысканный кельтский узор. Чем это ты занимаешься? прогремел знакомый голос. Сыщик поднял голову. А, комадор, доброго вам дня. Не спрашиваю, как ваши дела. Надеюсь, не хуже, чем вчера. Голова ухмыльнулась. Остряк. Так всё же, что это ты мастеришь? Ложку вырезаю. По-английски она называется love spoon. Любовная ложка? Удивился Комадор. Что за чушь? Ничего это не чушь, немного обидевшись, возразил Стивен. В Уэльсе есть старинный обычай. Если мужчина хочет признаться в любви, он дарит женщине такую ложку. Занятный обычай. Ответила головой и повернулась к импровизированному верстаку. Э, да у тебя и тут не меньше дюжины. Меньше? От чего-то вздохнул Шейли Холпс. Это восьмая. Святой Георгий за старую Англию, воскликнул морской волк. Мой дружище Стивен Грозаринга и гордость Деванширского полка уже столько лет не решается кому-то сделать предложение. Вот это да. Нет. Дело не в этом, скривился сыщик. Я бы уже давно подарил ей все эти ложки, но вы не могу. Ей ещё 2 года сидеть в Нюгицкой тюрьме. С каждой минутой всё забавнее. Возлюбленная сыщика-арестантка? Вот так история. Расскажи. Да нечего рассказывать, недовольно отмахнулся Валец, продолжая вырезать ложку. Давай, давай, рассказывай. Я так понял, Раджив пошёл любоваться красотами Лондона? Он понёс гонорар в банк. Надеюсь, успеет вернуться до появления клиента. Комадор взглянул на часы-ходики. У нас есть ещё минут 40. Так что давай, рассказывай, иначе я начну искать, чтобы здесь исправить. Не умею я особо рассказывать. Валиц досадно ускребился. Ему не хотелось говорить о личном. Это вон у Раджива хорошо получается. Как по мне, из него бы вышел отличный махараджа. Да только кто ж меня об этом спрашивает? Так вот, мы тогда как раз уволились из армии. Я после ранения, Раджив, потому что ему запретили держать экзамен на офицерский чин, а положенный срок он к тому времени давно уже отслужил. Поскольку там в Индии мы крепко сдружились и прошли через такое, чего добрые матери не пожелают и плохим сыновьям, то решили, что пробиваться дальше тоже будем вместе. Я собирался обучать искусству бокса чьих-нибудь богатых сынков, а Раджив хотел устроиться переводчиком в Foreign Office. Прибыв в Лондон, мы первым делом начали искать жильё. Один сослуживец подсказал, что хорошую и не слишком дорогую квартиру можно снять на Бейкер-стрит. Вот мы и направились сюда. На первом этаже, как вы сами могли видеть, тут находится ювелирный магазин, и весь дом принадлежит его хозяину. На двери висело объявление о сдаче этой квартиры. С заработанных в войде денег у нас было немного, но хотя бы на первое время их должно было хватить. Мы зашли в лавку, спросили хозяина, однако того на месте не оказалось. Зато в магазине у одной из витрин стояла она. Командор указал кивком на резные ложки. Это самое? Ну да. Как её звали? «Увы, этого я до сих пор не знаю. Слышал лишь имя, которое она назвала Констеблю. Вряд ли оно было настоящим. В тот миг она стояла у витрины и как-то по-особенному, даже и не знаю, как это сказать, рассматривала колечки. Лицо ее было восхитительно нежным». Стивен замолчал, вспоминая злосчастную встречу и мотнул головой. «Не умею я о таком рассказывать». Словом, Я хотел было начать разговор, но в этот мик вошёл некий субъект. Мне он сразу не понравился. Сам прилично одет, но какой-то будто на пружинках, и улыбка приклеенная. Субъект велел продавщице, она и сейчас там работает, показать ему лучшие бриллианты. Я хотел заказать колье для своей невесты. Продавщица вытащила из сейфа коробочку с бархатной подушечкой. На ней лежали огранённые камушки. Я обратил на них внимание. Они все как один были довольно крупными и чистыми. Полагаю, их привезли из Галконды. Так вот, когда этот негодяй получил в руки бриллианты, он ринулся с ними к двери, желая улизнуть. Девушка удивленно повернулась и случайно перегородила ему путь. Преступник оттолкнул ее. Красавица, а она и впрямь была хороша собой, похоже, в ту пору ей не было и восемнадцати, упала. Однако мошенник не рассчитал, что в этот миг в лавке могу оказаться я. И два он приблизился к двери, как словил замечательнейший перкот и рухнул без сознания. Признаюсь, никого прежде они бил с таким удовольствием. Раджив выскочил на улицу, чтобы позвать полицию, а продавщица любезно принесла воды моей незнакомке. Я остался сторожить преступника. Ну и ясное дело, лавку Минут через 5 вернулся Раджив с констеблем. Преступника обыскали, но бриллиантов при нём не нашли, лишь пустую коробочку. Камни будто сгинули. Констебль начал поглядывать на меня, ведь с его точки зрения у меня были и время, и возможность прикарманнить камушки. Если бы не мой офицерский мундир, он бы меня тоже обыскал. А мне было не до того. Я смотрел на девушку, а она смотрела на меня. Я видел, как ей было страшно, как зубы её стучали по краю стакана. И тут вернулся хозяин магазинчика. Он поднял шум, начал кричать, что ему нанесли огромный ущерб, что он выкинет продавщицу на улицу без выходного пособия, что у него есть могущественные клиенты. Ясное дело, констебль заверил его, что беспокоиться не о чем, где сказать, полиция работает, да бриллианты не могли раствориться, как льдинки. «Следовательно, их скоро найдут и вернут законному владельцу». А я все смотрел и смотрел. И вдруг Раджив ни с того ни с сего подошел к этой девице, взял у нее из рук стакан и, подставив ладонь, начал выливать воду на пол. И оп-ля! Спустя мгновение у него в руке оказались те самые пропавшие бриллианты. «Вы представляете, сэр, когда вор толкнул девушку, она на самом деле передал ей добычу, а она затем опустила их в воду, и они стали невидимы. Представляете, сэр, она оказалась сообщницей этого разбойника и получила 10 лет в югицкой тюрьме. Такие вот дела. Хозяин магазина обрадовался находке и закричал: "Что ж вы не сказали, что вы частные детективы? Для вас я сделаю дополнительную скидку". «Вот с той поры мы тут и обосновались. А мне остается лишь резать ложки и придумывать слова, которые я скажу девушке, когда она, наконец, выйдет из тюрьмы. Вот такая история. О, а вот, кажется, и Рад жив». Дверь внизу действительно хлопнула, и спустя минуту на пороге комнаты появился смуглолицый помощник детектива. «Как успехи!» — поинтересовался Шейли Хоупс. «Все в порядке». Кстати, денег на счету уже достаточно для пятилетней аренды зала. Правда, инвентарь ещё придётся докупить. Но ну, ничего, пара-тройка удачных делов и мы сможем приобрести всё, что нам понадобится. О чём речь, друзья мои? Голова Ульфхёрста повисла между сыщиком и его помощником. Что это вы намеренный приобрести? Разве я не говорил? Пожал плечами Шейли Холпс. Я намериваюсь приобрести зал для бокса. Планирую вести там занятия. Постойте, а как же детективная практика? Нахмурился комодор. Чёрт побери, а как же я? Или по-вашему я буду летать по залу, ворачиваясь от молодых остолопов, а они будут гоняться за мной, пытаясь заехать мне в глаз кулаком? Вы серьёзно? Ну послушайте, сэр, какой из меня детектив? Развёл руками валиц. «Я бы, может, и остался в армии, но там подняться выше капитана мне не по деньгам. А со времен Карла Первого я был бы двенадцатым капитаном в нашем роду. Раджиф и вовсе сын Махараджи. Как вы сами верно заметили, ему не преступников разыскивать, а в палате общин заседать. Или еще где повыше. Всего-то знаниями и умом от него там больше толку будет». «Так, постойте!» — нахмурился комодор. «Я бы, может, и остался в армии, «За недолгое время нашего знакомства вы с блеском раскрыли несколько, мягко говоря, запутанных дел, и мы стали одной командой. И это я вам скажу немало. А кроме того, я обещал королю, что мы разберемся с его делом. Ему ведь тоже было непросто договориться с семейством Баскервилли. Хорошо еще, что Гуинетта, мать того самого первого короля, приходится ему правнучкой в девятом колене. Да и вообще слухи о вашем агентстве успели разнестись по всей Англии». Уже несколько призраков встречались со мной и спрашивали, можно ли с вами договориться о расследовании их дел. И полагаю, это только начало. А вы, о боксёрском зале, в соседней комнате послышались тяжёлые шаги. А вот, кстати, и наш клиент. Дверь отворилась внутрь комнаты, хотя прежде открывалась наружу. И в личный покой детектива вошёл огромный рыжебородый мужчина. Шлем с опущенной личиной делал его еще выше. На поясе висел меч, а кожаные доспехи были украшены множеством кожаных пластин. «Прошу любить и жаловать! Король Коннахта — верховный король Эйре!» Тоном мажордома оповестил комодор. «Приветствую тебя, брат во Христе!» Рявкнул могучий воин, обводя взглядом собравшихся. "И тебя, Мавар?" "Я не Мавар", оскорбился Раджив. "Я Сик". "Не знаю, в чём отличие", махнул рукой призрак. "Да и зачем мне это знать? Всё одно нехресь, пустое. Славный бояка Ульфёрст рекомендовал вас как толковых следознавцев. Он сказал, что вы способны отыскать блоху на хвосте улепётывающей от погони лисы." Но если тут замешаны демоны, он сыркнул на Раджива. Может быть, мы всё-таки перейдём к сути дела, предложил Стивен, понимая, что этот разговор может зайти слишком далеко. Да, проклятие. Я очень хочу выяснить, какая гадюка меня укусила. Я имею в виду не саму змею, а того, кто всё это подстроил. Вы хотите узнать имя убийцы? уточнил Чейли Холпс, доставая из кармана неизменный платок. Я хочу узнать правду. Вновь прогрохотал монарх. Прошу извинить, вмешался Раджев. Вы, король, не ал девять заложников? Да, рыжебородый тут же расплылся в довольной улыбке. Было такое дело, чтобы ублюдки не вздумали бунтовать, я взял таки по заложнику из каждого из знатных родов. Не думал, что об этом кто-то вспомнит через столько лет. Ты, как я погляжу, не такой уж и дурак, Мавр. Я Сик, не меняясь в лице, напомнил Раджив. Говорят, что вы умерли где-то за морем, то ли в Арморике, то ли вообще среди гельветских скал. Вот это меня и бесит. Я хочу понять, кто меня убил, кто выдумал эти идиотские байки и зачем. Позвольте Стивен отложил в сторону ложку. «Вы же сами сказали, что вас укусила змея. В Ирландии нет змей», — напомнил Комодор. «Тогда были», — оборвал его владыка Коннахта. «Улферс, не мешай, я сам все расскажу. Это все поганые друиды, их проклятие, гаденыши Христа-ненавистники. Будь я жив, я бы приказал их рвать конями. Знаете, какие у нас кони?» «Знаю», — сказал он. Кивнул Шейли Хоупс. "Да, может быть, мы вернёмся к убийству. Так я только о нём и говорю. Когда мой племянник Фергус, сын Фергуса, вздумал покуситься на трон, я собрал войска и отправился учить его уму разуму. Не успел я выйти со двора, как дорогу мне преградил чёртов друид. Он заорал на меня: "Нял! Остановись! Брось оружие и веди своим людям брось его. Ты проклят богами предков!" Речи твои змеиный яд. Ежели не преклонишь ты колено перед законом государём Фергусом, то примешь смерть от змеиного яда, сыгержательно хмыкнул детектив. Каковы же были ваши действия? Да какие там действия? возмутился государь. Достал меч и плашмя остукнул долгополового недоумка по башке. Тот растянулся перед воротами, а мы поехали дальше. И чем закончился этот ваш поход? Фергуса мы разбили, но он подлец умудрился сбежать. Я думал, он спрятался у друидов, поэтому я велел им немедленно выдать беглеца. Они ни в какую, нет его у нас и всё. Я осерчал, приказал вешать их на деревьях. Король расхохотался. Это было довольно забавно. К тому же полезно для истинной веры. Но зная славредный нрав этих древолюбов, Я понимал, что они обязательно попытаются подбросить мне змею, поэтому я отобрал десяток юношей из верных мне родов и поручил им охранять меня от ползучих гадов. Они постоянно сопровождали меня и стучали палками по земле, чтобы отпугивать змей. Главным над ними я поставил другого своего племянника, Аэда сына Айлиля. И везде, куда бы я ни шёл, эта стража была со мной. Правда? «Мой друг Патрик твердил, что все это пустые предосторожности, что тому, кого хранит Господь, не нужны стражники с палками и мечами. Но у Господа столько дел, я решил, что мне следует самому о себе позаботиться». «И что же, он не помог?» — спросил Шейли Холпс. «Вот это и странно. В течение двух лет после восстания Фергуса в Эйре все было тихо и спокойно. А потом внезапно примчался Аэд». и сообщил, что его люди отыскали тело Фергуса на Кадронском мысе, и что эти останки якобы пророчат мне скорую гибель и возвращение старых богов. Я пожелал своими глазами увидеть этого мерзкого выродка, который на том свете не нашел себе успокоения». Раджиф открыл было рот, чтобы напомнить королю о его собственном неопределенном статусе, но вовремя передумал и отвернулся. «И что же было дальше?» — поинтересовался Стивен. Мы приехали на самый край земли. Кадронский мыс неприятное место. Там есть отвесная скала, в которую сотни лет день за днём бьются свирепые волны. На мысу, будто загнанный в западню, лежал труп Фергуса. На нём была та же одежда и те же украшения, что и в день нашей последней битвы. Парни, как обычно, шли передо мной и стучали палками везде, где только могла затаиться змея. Впрочем, спрятаться ей там было особо негде. Я подошел к мертвецу, поставил ногу на его череп и сказал, «Ты долго грозил мне смертью, поскребыш. Но теперь ты лишь груда костей, и все твои угрозы стоят не больше, чем полфунта ветра». Король замолчал. «А потом?» — спросил Шейли Хоупс. «Не весть, откуда появилась змея, и я не заметил, с какой стороны она приползла». Она впилась зубами мне в ногу. Это было очень больно. Я отскочил от неожиданности и сорвался со скалы. Вот собственно и всё. И чем же мы можем вам помочь? Что за глупый вопрос? Я своими глазами видел, как мои телохранители обстукивали все валявшиеся там камни и кости. Поэтому раз произошло то, что в принципе не могло произойти. Я желаю знать, почему и по чьей воле это всё-таки произошло. На верстак перед Шейли Хоупсом упал массивный золотой перстень с красным драгоценным камнем. Если возьмёте из задела это ваш задаток, они возьмутся, тут же вмешался комодор Ульфхёрст. Я же обещал. Пожалуй, да, кивнул детектив. Но только прошу вас, запомните: Раджив не мавр. Король пожал плечами. Да хоть феи из полых холмов. Итак, если я вам понадоблюсь, Вольфхерст всегда знает, где меня найти. Король растаял в воздухе. И командуор обвёл соратников торжествующим взглядом. Ну что, друзья мои, с чего начнём? Как обычно, вздохнул Раджиф и неодобрительно покачал головой. Отделим факты от догадок. И посмотрим, не завалялся ли где-нибудь ключ к разгадке. Если позволите, джентльмен, я воспользуюсь британницей. Уверен, что эксперты этого солидного издания знают всё об этом, прямо скажем, выдающемся королев. Попользуйся, воспользуйся, воспользуйся любезно разрешил Комадор. Но только не преувеличивай их осведомлённость. Вот как? Чего же они не знают? Да много чего. Я знаю больше. А сколько мне частенько приходилось бывать в тех краях, когда я служил вторым лейтенантом на фрегате Нэй. Места эти, скажу вам, пользуются у моряков недоброй славой. Почему же? Потому что время от времени наидущих вдоль того мыса кораблях появлялось пуйное привидение. Оно кричало: "Не хрести!" и крушило всё, что попадалось ему под руку. Теперь-то я знаю, что это было за привидение. Обычно после такого нападения корабль налетал на скалы и тонул. А если ему вдруг чудом удавалось спастись, то выглядел он так, словно только что вышел из боя. Один мой старый приятель всегда брал в поход запасной комплект навигационного оборудования. Только это и спасло его фрегат. Так что, возможно, в этом деле речь идёт не столько о тайне смерти древнего короля, сколько о жизнях сотен моряков. Да уж. Шейли Хоупс покачал головой и вновь принялся вырезать узор на ложке. Занятный клиент. Между тем Раджив ушёл к себе в комнату и вернулся в гостиную с увесистым томом Британники. Этот король действительно весьма интересный персонаж. Если бы я умел писать романы на манер мистера Вальтера Скотта, то непременно бы написал про него книгу. Если береть автором Британники король Неал Был сыном младшей жены предыдущего короля, который захватил её где-то за морем. То есть, по сути, его мать была рабыней. От старшей жены у воинственного государя было ещё 4 сына, которые имели на престол конах так куда больше прав, чем отпрыск пленённой чужестранки. Однако отец благоволил младшему сыну, и после ряда испытаний именно Ниал получил корону. Резонно предположить, что местные жрицы и друиды были мягко говоря, Недовольны таким положением дел. Они воспитывали старших королевичей, а наставником Ниалл был некий местный поэт. Что уж там он вложил в его голову? Он намеренно скрыл это от нас, перебил его Стивен. Возможно, негромко проговорил Сик. Я бы даже сказал более, чем возможно. Что ты имеешь в виду? Король Ниал, как ты заметил, христианин, однако довольно своеобразный христианин. Смирение и любовь к ближнему — это не про него. Зато именно он огнем и мечом поддержал новые учения, принесенные из-за моря святым Патриком, и утвердил новую веру в своих землях. «А да, да!» — воскликнул Стивен. «Он как раз упоминал своего друга Патрика». Вероятно, это и был святой Патрик. В ту пору еще обычный богослов и проповедник, чуть позже епископ. Как написано в «Британике», Однажды дочери короля Ниала, Этна прекрасная и Федальм красная роза, пошли рано утром к священному источнику и увидели там человека в белых одеяниях с толстой книгой в руках. Это и был святой Патрик. Соответственно, они стали первыми, кто принял крещение в Ирландии. Скорее после них крестился и король Ниал. В этом есть что-то необычное, бакенбарды комодора Ульфхёршта удивлённо зашевелились. Вовсе нет. возразил Раджив. «Всякий народ, принявший христианство, имеет примерно таких же первых неофитов. Я, между делом, просмотрел статью, посвященную святому Патрику. Во время одного из набегов на Британию, а король Неал вообще любил устраивать набеги на соседей, ближних и дальних, этот монарх привез из-за моря смышленого мальчика – который несколько лет жил при его дворе, а потом якобы сбежал обратно в Англию. Но через некоторое время, должно быть, соскучившись, он вернулся. Ты ничего не понимаешь, возмутился Ульфхёрст. Он пришёл в земли язычников и начал проповедовать врагам своим, вполне по-христиански. Да, кивнул Сик и проговорил довольно мрачно. Я знаком с этой версией, но меня смущает совсем другое. Мэтрик объявился именно в Коннахте, а это, как известно, западная часть Ирландии, то есть самая дальняя от Британии. "Ты что же, хочешь сказать, что он изначально направлялся именно в Коннахт?" уточнил детектив. "Думаю, да, и не просто направлялся, его там ждали, иначе бы ему не удалось незаметно пройти почти половину Ирландии". Я полагаю, что король Ниал специально отослал смышлёного подростка на родину, а затем принял его обратно и помог утвердиться в качестве епископа. Христианство учит людей смирению и в то же время отдаёт кесарю кесарева. Такой подход вполне устраивал короля, который с помощью новой религии хотел разделаться с ненавистными ему друидами. И что это нам даёт? Повторил вопрос Шейли Холпс. Им это дало повод начеред религиозную войну, что-то вроде местного крестового похода. Как мы помним из показаний, скажем так, потерпевшего, друиды пытались запретить ему поднимать оружие на их ставленника, и ничем хорошим это для них не закончилось. Но тут есть деталь. Та самая змея, что якобы исполнила проклятие друидов и укусила короля. Ты видишь в этом что-то странное? спросил Ульфхёрст. Пожалуй, да, ведь как вы несомненно помните, именно святой Патрик изгнал змеи из Ирландии, и сейчас их там нет. Но в те времена змеи, очевидно, водились там в избытке, поскольку впреки словам епископа Патрика о божьей защите, король создал отряд телохранителей-змееборцов. Не понимаю, с какой стати одна из змей поселилась в таком неуютном месте. Змеи чувствительны к вибрациям, а на мыс постоянно обрушиваются волны. «То, чего не чувствуем мы...» Раджев замер на полусловие и посмотрел на парившего в воздухе коммодора. «Сэр, вам же доводилось служить в тех местах?» «Да, очень давно. И что, вы этот мыс видели своими глазами?» «Я тогда был молодым лейтенантом, но командир нашего фрегата старался держаться подальше от тех мест. Так что видеть мыс я мог лишь в подзорную трубу. Это печально», — вздохнул Сикх. В книге Прибрежные воды Британии можно найти замечательные гравюры Рональда Мартинса. Полагаю, эти места не сильно изменились с тех пор, как была издана книга. Зачем нам это нужно? глядя на друга, спросил Шейли Холпс. Кажется, нужно, задумчиво проговорил Раджив. Думаю я, Напал на пал наслед. Браво! рявкнул комодор Ульфхёрст. Я знал, что на вас можно положиться. Итак, Что за след? Об этом чуть позже. Я хочу кое-что проверить. А мы, что должны делать мы? нетерпеливо спросил Ульфхёрст. Во-первых, я хочу увидеть этот мыс. Не обязательно вживую. Достаточно будет взглянуть на гравюру, фотографическую карточку или даже картину. А ещё мне понадобятся родословные ирландских королей. Их наверняка можно отыскать в геральдической палате. Нас интересует всё, что касается короля, его потомков и ближайших родственников, точнее его братьев и племянников. Браки, смерти, заточения, всё, что только можно отыскать. Давай, рассказывай, что раскопал, взревел комодор. Пока ничего. Но вот скажите, как по-вашему, должен падать смертельно раненый человек? Лицом вниз, не задумываясь ответил Стивен. Вот именно. «Чем более, если он уходит от погони и вдруг видит, что отступать дальше некуда. Впереди обрыв и бушующее море». «И-и-и-и!» — удивленно вскинул брови Улфхерст. «Он ведь мог подойти к обрыву, лечь на спину, чтобы перевести дух и внезапно умереть!» «Мог!» — задумчиво согласился Раджиф. «А еще он мог упасть с коня, тем более, что стремян в Европе тогда не было, и раскроить себе череп». В общем, без осмотра трупа установить причину и обстоятельства смерти не представляется возможным. Даже король ничем тут не поможет, поскольку он сам видел только истлевшие останки. Лишь через 2 года в окружении короля стало известно, что мертвец найден, и не просто где-то найден, а что он лежит и вещает, как ни в чём не бывало, целых 2 года. Не понимаю, что тебя смущает? удивился Стивен. Комадор В тех краях бывают штормы, бури, ещё какие, океан буйная стихия. Осенью там кораблю не пройти рядом с берегом, того и гляди кинут на скалы. А скелет пролежал там 2 года. Его не сдуло ветром, не унесло штормовой волной. Действительно странно, подтвердил Шейлихопс. Это не единственная странность. Ведь Фербус не только валялся на камнях, он ещё и разговаривал. Как они видаль? Голова Ульфхёрста зависла перед лицом сикха. Он же умер, а не дал обед молчания. Резонно, с улыбкой согласился Раджев. И всё же давайте представим, кто отыскал тело. Плотность населения низкая. Для рыбной ловли на утлых су дёнышках лучше найти место по безопасней. Быть может, охотники на птиц? неуверенно предположил Стивен. Может быть, в любом случае мы этого не узнаем. и, обнаружив разговорчивый труп, сулящий Неалу все земные кары, они бросились во дворец. «Ну а куда же?» Король сам сказал, что увидел племянника в тех же самых доспехах и с теми же самыми украшениями, которые были на том в день битвы. А значит, за все это время среди нищих охотников на чайка, собирателей птичьих яиц, не нашлось никого, кто бы позарился на такие дорогие вещи». Расхищать захоронения для ирландцев табу, напомнил Шейли Хоупс. Здесь не было захоронения, зато имелись дикие нищие обитатели побережья, для которых эти украшения и огромное богатство. Ты действительно веришь, что их бы не растащили? Кстати, от чего одежда в течение 2 лет пролежавшая в такой сырости не сгнила? Что ты хочешь сказать? Я полагаю, что труп положили незадолго до того, как там появился король положили специально для него и, возможно, тщательно охраняли от местных жителей. Герольд Ульстер смотрел на посетителя сквозь золотое пенсне, стараясь угадать, зачем этот обритый наголо лейтенант в мундире аванширских стрелков отвлёк его от работы с манускриптами. На нём было длинное одеяние времён рыцарей Алой и Белой розы. На груди его форменного табарда был вышит символ верховного герольда Ирландии Ала ладонь в серебряной шестилучевой звезде. Итак, офицер, чем я могу вам помочь? Я желал бы ознакомиться с документами, касающимися родословия древнего ирландского короля Ниала, его родней и потомства. Вот как, герольд поправил отблескивающие пенсне. Полагаю, хотите доказать своё происхождение? В голосе хранителя традиций дворянской чести слышалась плохо скрываемая досада. Должен вас заранее предупредить, если вы намерены утверждать, что восходите корнями к королю Ниалу, вам потребуется значительно больше свидетельств, чем просто принадлежность к той четверке ирландских мужчин, которые претендуют на родство с этим первым христианским королём. Сэр, я вовсе не намерен доказывать происхождение от этого короля. Более того, убеждён, что никакого отношения к нему не имею. Мой род Холпы происходит из Шотландии. Во времена Карла I они сражались на стороне короля вплоть до капитуляции замка Харлих. С той поры моя ветвь рода осела в Уэльсе. А, ну да, ну да. Холпы. Кивнул Герольд и выдал ей два на морщефлоп. Лазурное поле, золотое стропило и три золотых безанта. Как же, как же помню, но тогда вам не ко мне, вам к лорду Лайону, он занимается шотландским дворянством. Но, сэр, как же король нял? Ну да, ну да, нял. Без особого интереса кивнул Ульстер и поправил массивное пенсне. Подождите в той комнате. Он указал на одну из дверей приемной. «Я распоряжусь, вам принесут фолианты». Стивен удивленно поднял брови. «Фолианты? А как вы думали, сэр? Вы что же, полагаете, родня первого христианского короля Ирландии так же хорошо изучена, как родичи нашей государыни?» «Увы!» Он развел руками. «Известно, сколько у него было сыновей и дочерей. Известны их имена. Во всем же остальном информация весьма отрывочная». так что вам придется все искать самому». Домой Стивен Шейли Хоупс вернулся, кипя от ярости. По дороге он даже не заметил двух уличных охотников за кошельками, которые, столкнувшись с ним на парк Роуд, и увидев его лицо, поглубже спрятали в карманы кастеты и всерьез задумались, не проводить ли разъяренного лейтенанта домой, чтоб с Лондоном, не дай бог, чего-нибудь не случилось. Поднявшись по лестнице, Стивен увидел Раджива, задумчиво сидевшего за столом и передвигавшего фигуры по шахматной доске. Тот поднял глаза на взбешённого друга и настороженно спросил: "Что-то произошло?" "Ты ещё спрашиваешь? Если попался бы мне этот Герольд на ринге, я бы его отделал так, что он был бы с ног до головы таким же красным, как рука на его плаще. Этот плащ называется табардом, да хоть бомбардом." фыркнул разгневанный валиец. Представь себе, они принесли мне 12 толстенных, ну вот примерно с мой кулак томов и нитиные перчатки. Сказали, что переворачивать страницы нужно только в этих перчатках, при этом запретили слюнявить пальцы и загибать края страниц. И вообще, относиться к ним следовало с такой же осторожностью, ну, скажем, как к бомбическому снаряду. 12 книг кражев 12 толстенных книг, исписанных какими-то непонятными закорючками. Я не удивлюсь, если выяснится, что у этого Герольда и его помощников там где-нибудь в комнате просверлены отверстия, и они сидели за стеной и хихикали в кулак. Гляди, как я корячусь. Это вряд ли. Скажи тебе что-нибудь удалось найти? Да вот тут наткнулся на таблицу с пояснениями. Всё переписал, недовольно буркнул детектив. «Восемь сыновей, две дочери. Я так понял, у этих ирландцев с женами вообще чехарда полная. Христианство христианством, а по две, по три жены одновременно — это пожалуйста». Стивен протянул исчерканный листок. Раджи взял его и принялся разглядывать. «Ого, серьезная работа», — сказал он, положив бумагу на шахматную доску и начав изучать соединительные линии и имена. «Вот, пожалуйста, этно прекрасное». А вот и Федельм Красная роза. Что тут у неё? Супруг аэт. А не тот ли это аэт, который возглавлял змеи борцов? Погоди, я там всё переписал. Детектив вытащил ещё один листок из кармана парадного кителя. Аэт. А этот муж Федельм Красной розы. Судя по всему, он женился уже после смерти её отца, но прожил недолго. Что с ним сталось? Мне почём знать? Здесь стоит пометка, что спустя 2 года после их свадьбы Конон Апнял, старший из сыновей покойного короля, собирает войска, а отряд, идущий на его зов, вместо Аэдас наряжает Фидельм, которая уже значится вдовой. Занятная история, очень занятная. Возможно, это как раз то, что нам нужно. А каковы твои успехи? поинтересовался Стивен. Я был в цирке. Что? Где ты был? Глаза отставного лейтенанта налились кровью. «Я буквально грудью на штыке, а ты в цирк?» «Нет, послушай». В этот миг внизу раздался громкий стук. Казалось, что неведомый посетитель со всей силы лупит по двери ногой. «Это еще что такое?» — возмутился Шейли Хоупс. «Погоди, я открою», — остановил его Раджиф. Он бегом спустился по лестнице, открыл дверь и едва увернулся от ноги, обутой в тяжелый морской сапог. Ох! послышалось с улицы. Нога вернулась обратно, и Раджив увидел перед собой клинок, торчавший из увесистой книги на манер закладки. Держи, держи! Что ты смотришь? Над лестницей мелькнуло лицо комодора. Это те самые прибрежные воды Британии, о которых я вам говорил. Битых 3 часа прятался среди балок в военно-морской библиотеке. Зачем? Раджив, ты умный парень, а порой не понимаешь элементарных вещей. Я-то могу проходить сквозь стены, и всё, что со мной, тоже может. Но книжка-то не моя, библиотечная, в ней печать имеется. А печать я тебе скажу, штука очень сильная. Вот и пришлось ждать наступления темноты, иначе как бы я книгу вынес. Сам посуди, что бы подумали лондонцы, если бы увидели толстенную книгу вылетающую из библиотеки верхом на шпаге. Так что посмотри, что тебе нужно, а завтра пойдёшь и вернёшь. Интересно. Что я им скажу? Да какая разница, что шёл и увидел на скамейке книгу с их печатью. Я при жизни никогда книг из библиотек не воровал. Не хватало ещё после смерти в это ввязываться. Идём, чего здесь торчим? В комнате подобно бенгальскому тигру метался из угла в угол Шейли Холпс. Так что там за цирк? Рассказывай. Обычный цирк. Я не видел представления. Там выступает факир под именем Мохан Мурали. Он демонстрирует трюки с кобрами и является большим знатоком всего, что касается змей. А, вот оно что. Уже куда спокойнее кивнул шейх Лихольпс. Вот «Ну тогда прости, я чёрт, что подумал. Что-то выяснил. Да. Но давай сначала взглянем на гравюры. Раджиф разложил добытый камотором фолиант и начал бережно перелистывать страницы. Я так понимаю, Это тот мыс. И впрямь неприятное место. Голая скала, постоянный ветер, брызги. А в бурю волны и вовсе захлёстывают мыс. Во всяком случае, даже одиноко лежащих камней не видно. Скорее всего, художник рисовал с натурой. И будь они там, не применул бы изобразить. А еще там должно быть довольно холодно. «Еще как!» — подтвердил Комодор. «Значит, все совпадает». Что совпадает? Перестань тянуть. Всему своё время. Сейчас я бы желал ещё раз выслушать убьенного монарха. Появление короля Ниала сопровождалось резким порывом ветра, от которого в оконных рамах вздрогнули стёкла. В воздухе запахло морем и, кажется, даже послышался отдалённый крик чайки, но его тут же заглушил резкий голос высокого гостя. Ну что, Нашли убийцу. Раджив, дотоле да внимательно studiровавший принесённые комадором бумаги, поднял глаза на материализовавшийся призрак. Возможно. А почему говоришь ты, если рядом есть христианский воин? Потому что не мы пришли к вам, а вы к нам, и поэтому будете придерживаться наших правил. Если, конечно, вам нужен результат. Да как ты смеешь, мавр, рявкнул король и в гневе потянулся за мечом. В послании апостола Павла, с которым вас несомненно познакомил ваш друг Патрик, сказано: "Нет ни иудее, ни эллина". Как-нибудь в свободное время можете ознакомиться с посланием Колоссянам, а сейчас вернёмся к делу. Вернёмся, остывая, буркнул мнял. Скажите, вы при жизни были таким вспыльчивым, откладывая в сторону бумаги, спросил Раджев. Какое тебе дело? Снова взвился венценосный собеседник. Всё, сам вижу, ответ не нужен. Скажите, почтенный государь, а Илийль был вашим сводным братом? Да, единокровным братом. Насколько он был старше? На 3 года. А какое это имеет значение? Некоторые имеют Он ведь получил от почтеннейшего отца пожалование. Да, хорошее имение в южных землях. Там он и сидел до конца своих дней. Я его звал ко двору дного Бестолку, а сын его Ает приехал и служил, как подобает. Хорошо служил, храбро. И потому вы поставили его руководить отрядом телохранителей. Ну да, он что же, принял христианство одним из первых. Вскоре после того, как дочери встретили Патрика и привели его ко мне, почти весь двор принял крещение. Фидельм была первой, за ней остальные. Расскажите немного о вашей дочери Фидельм, попросил Раджив. Король заулыбался. Что рассказывать? Прозвище Красная роза просто так не дают. Она была прекрасна и ликом, и станом. Может быть, и не так хороша, как её сестра Этна, Однако же, так сказать, Милея. Она была умна, о да, очень умна. Будь она мужчиной, пожалуй, сделал бы её своим наследником. А скажите, государь, какие отношения связывали Аэда сына и Лиля и вашу дочь? Он вечно тосковал за ней, трижды просил у меня её руки. Вы отказали, и естественно, отказал. Он хоть и внук короля, но по сути сын обычного тана. Такая как Фидель заслуживала сына одного из государей, может, Британии, может, земель франков. Тогда я ещё раздумывал над этим. А сама Фидель, как она относилась к вашему телохранителю? Пожалуй, он ей нравился. Что мудрить? А это был хорош собой, высок, статен, храбр. Ну да, конечно. Задумчиво кивнул Синг. дерзкий на поле боя, учтивый при дворе. «Можно сказать и так, но что это за никчемные вопросы?» «Сейчас постараюсь объяснить. Ответьте только еще на один. У вашей дочери было еще какое-нибудь прозвище». Король задумался. Без малого полторы тысячи лет, прошедших с момента его гибели, вероятно, кое-что изгладили из его памяти. «Нет», — мотнул он головой. «Ничего такого не помню». «Что ж, может быть. Возможно, это прозвище она получила уже после вашей гибели». «Мавр, если ты взялся говорить, то не говори загадками. Для чего тебе прозвище моей дочери?» «Судя по тому, что вы обращаетесь к какому-то мавру, я могу и помолчать. Однако, поскольку здесь его нет, возможно, вы соблаговолите выслушать меня. Сразу вынужден сказать, в связи с особой деликатностью вашего дела... Мы не можем допросить свидетелей и участников событий. Найти вещественные доказательства тоже не представляется возможным. Однако я постараюсь вам изложить непротиворечивую версию, которая объясняет весь имеющийся у нас фактический материал. Итак, ваш отец-король, в обход четверых старших братьев, передал вам свой венец. Я прошёл все испытания лучше их. Да, в британнике об этом сказано. Вышли из горячей кузни с наковальней. Если говорить правду, наковальней я просто вышиб дверь. Для нас сейчас это не так важно, куда идти, лишь не другое. Испытание придумал мне король, и даже не его старшая жена. Над этим поработали друиды, и вы несомненно об этом знали. Знал? Что с того? У нас говорят, камень состоит из многих тысяч пылинок, но без каждой из них Это будет уже другой камень. Всякая мелочь имеет значение. Оставим в стороне тяжёлые воспоминания. Вы отлично справились со всеми испытаниями и стали королём. Прочие братья действительно получили хорошие земли и стали там жить как частные лица. Вероятнее всего, как показывает неприятный пример Фергуса, сына Фергуса, ваши сводные родичи не смирились и затаили обиду. А после того, как скончалась их мать, якобы желавшая вас отравить, но по неосторожности отравившаяся сама, Раджив сделал паузу и взглянул на монарха. У того на лице мелькнула довольная ухмылка. Они его все решили, что король им очень задолжал. Проклятие. Она действительно хотела меня отравить. Вы это узнали от соглядатая и вылили содержимое кубка ей в рот. Святая дева, откуда ты знаешь? Я лишь предположил. Сказано в писании: поднявший меч от меча погибнет. А кроме того, всё это произошло ещё до того, как я принял крещение. Это многое объясняет. С вашего позволения я продолжу. Говори, кивнул Мяул. Итак, один ваш племянник открыто поднял оружие, и друиды, недовольные появлением на острове столь влиятельного проповедника, каким был Патрик, активно его поддержали. Проклятые язычники. За ту другой ваш племянник отказался от мести и постарался завоевать ваше расположение. Он честно, как и подобало человеку его происхождения, служил королю. Это да. Однако вряд ли Аэд думал о том, что ему подобает и что ему не подобает. Он не желал презибать в имени отца и очень хотел получить в жёны вашу дочь. Однако никакие заслуги не могли ему в этом помочь. Вы пользовались его доблестью и не давали ту награду, о которой он так мечтал. И вот тут-то, отправляясь в бой против своего двоюродного брата, он и услышал проклятие друида, что мол вас ждёт смерть от змии. Скажите, государь, а этот доблестно сражался против Фергуса. Доблестно! С малой дружиной он ворвался в самую гущу боя. одобрался в плотную к фергусу и обратил того в бегство, но увы, не смог догнать. Его конь был ранен. Вот тут и начинаются разночтения. Остановил его Раджев. Я изучил по карте место вашего сражения. Оно находится примерно в 120 милях от того места, где был найден скелет. Как вы помните, мыс совершенно голый. Там нет никаких укрытий, только голые скалы. Что могло поддвинуть Фергуса? скакать целых 120 миль для того, чтобы очутиться в столь неприютном и по сути бесполезном для него месте. Тем более, что умер он там очевидно от ран. Не знаю, может, страх. Какая разница? Большая, государь, огромная. А это обратил в бегство своего родича, но вряд ли желал его смерти. И когда он догнал несчастного брата, то, вероятно, понял, что тот скоро умрёт от ран. Это вовсе не входило в планы Аэда, ведь он надеялся привести к вам Фергуса, сына Фергуса, и вновь просить руки Фидельм. Мёртвый главарь мятежников был не столь интересен. Вот тут, вероятно, рядом с умирающим появились друиды. Наверняка они держались поблизости и наблюдали за боем, поскольку лечить раненных и успокаивать покидающих этот мир их прямая обязанность. чтобы снискать вашу милость, государь, и милость Фидель, доблестный Аэд принял христианство. Но уверен, к друидам он по-прежнему относился с почтением. "С чего это ты взял?" хмыкнул Ниал. "Об этом чуть позже. А в тот момент друиды убедили вашего племянника передать им тело Фергуса для погребения. Возможно, они предлагали ему самому возглавить мятежников. Однако тот рассчитывая, что вы наконец не зайдёте к его просьбам, отказал лисным жрецам. Предложили возглавить мятежников, вспоминая тот бой произнёс Ниал. Может быть, очень может быть. Аэт привёз мне золотой венец, прежде украшавший чело Фергуса. Сказал, что сбил его во время боя, но кто знает? Друиды могли приподнести его. Радживки внул. И сын Айлиля вновь просил руки вашей дочери, спросил Раджив. Да, и вы ему вновь отказали. Я дал ему золото, подарил земли Фергуса и сделал командиром моих ближней стражи. Разве этого мало? Не мало, но что из этого просил у вас, Аэд? Проклятие. Рука и сердце фидалям были уготованы не ему. Тут вы ошибаетесь. После того, как закончился траур, объявленный после вашей безвременной кончины, «Фидельм, по доброй воле и с согласия вашего наследника, стала женой Аэда. Если хотите, вот родословный список». «Не может быть!» С шумом выдохнул призрак, и где-то на улице испуганно заржала лошадь Кэбмана. «Если было, значит могло. Но речь сейчас о другом. Вероятно, после того, как вы ответили племяннику отказом, он вновь повстречался с друидами». И на этот раз, скорее всего, они нашли слова, убедившие храбреца в том, что его верность столь неблагодарному монарху как бы по сути абсолютная глупость. Но почему я выделял его среди прочих слуг, среди прочих слуг, повторил Раджив. Но а этот, видите ли, не желал быть слугой, и, как мы помним, имел для этого немалые основания. Что было дальше, догадаться несложно. Сегодня я общался с лучшим в мире знатоком ползучих гадов. Хотел узнать, можно ли приучить змею не бояться стука. И что узнал? Это вполне возможно, но всё по порядку. Видите ли, тот утёс не подходит змеям для жизни. Они и вправду любят селиться меж камней, но там камни чересчур холодные. Для змеи нужно было придумать иной убежище, незаметное для короля и его стражи. Череп для этого вполне подходил, тем более специально обустроенный. Да ведь по нему тоже стучали, напомнил Стивен. Ты обещал рассказать, как можно было приучить змею. Это меня и смущало. Конечно, если бы змея случайно нашла труп несчастного, она бы сразу уползла прочь. Но как объяснил мне знающий человек, если змею с молодого поселить в черепе, и регулярно стучать по нему, и каждый раз, когда змея начинает выползать наружу, наносить ей удары, не сильные, но чувствительные, то вскоре она перестанет реагировать на стук, но будет очень зла. А если перестав стучать рядом выпустить мышь, разозлённая змея поймёт, что наступило время охоты, и тут же отправится убивать. То есть в тот момент, когда я решил, что всё проверено и нет никакой опасности, змея как раз выползла на охоту. Именно так. Мышь рядом не оказалась, и она бросилась на первую, что подвернулась, вашу августейшую ногу. Как и рассчитывал убийца. Какое низкое коварство. А что же низкое? По-моему, очень даже высокое, усмехнулся Раджив. Кто бы не придумал столь хитроумный способ Обучить змею мог только человек, прежде имевший с ними дело. В Ирландии это были друиды, а они, как мы помним, были против короля отступника. Ты хочешь сказать, что это они подложили скелет? Возмутился король. Не думаю, что змею дрессировала ят, и сомневаюсь, что именно он принёс скелет в одежде Фергуса на злополучный мыс. А этот постоянно был подле вас. Его дело было привести вас к мертвецу. и постучать палкой по черепу. Что он знал наверняка, так это то, что вы поставите ногу на голову бедного Фергуса. Должно быть, прежде вы уже неоднократно позволяли себе такое. И что с того? Разве я делал что-то плохое? Раджив пожал плечами. Не мне судить о нравах древних королей. Ясно одно: расчёт строился именно на этом. А дальше, как мы помним, последовал Укус и падение в холодные воды. Проклятие друидов исполнилось, причём все собравшиеся вокруг своими глазами видели, что никто ни в чём не виноват. Все делали то, что им было предписано. А через год, как я уже говорил, была сыграна свадьба на свою беду, а это начал убеждать ваших сыновей, что христианство-христианством, а с друидами надо помириться. И вскоре после этого его имя перестало упоминаться в известных нам летописях. Что там произошло, мы не знаем. Однако у нас есть кое-какие соображения, основавывающиеся на косвенных данных. Второе прозвище вашей дочери Фидельм пророчится. Вряд ли это простое прозвище. Возможно, Господь удостоил её этого дара, а возможно, она очень хорошо умела сопоставлять факты. Вероятно, она догадалась, как всё обстояло на самом деле и что стало причиной вашей смерти. А потому, что касается Аэда, скажем так, Я не исключаю, что в один прекрасный день он тоже появится здесь, желая расследовать обстоятельства собственной гибели. Скорее всего, Фидельма не были хорошо известны. Во всяком случае, через 2 года после свадьбы она с благословения епископа Патрика основала женскую обитель и стала её настоятельницей, отличалась ревностным служением, будто замаливала старый грех, а сам Патрик Был настолько возмущён тем, что проклятию друидов свершилось, что в праведном гневе изгнал из Ирландии всех змей. Чего бы ему не сделать этого пораньше, буркнул Ниал. Вопрос не ко мне. Могу лишь сказать, что к слову христианство в Ирландии это деяние добавило больше, чем ваши походы на инаверцев. Не тебе судить, Мавр, резко бросил король и растворился в воздухе. «Эй-эй, постойте, государь, а как же наш гонорар?» Вмешался завороженно слушавший друга Шейли Хоупс. «Я мигом», — проговорила голова коммодора и тоже исчезла. Король Неал появился вновь, явно раздосадованный. «У вас есть неопровержимые доказательства всего того, что я сейчас выслушал? Послушайте, с момента вашей смерти прошло почти 1400 лет. Есть страдасловные записи, будь они неладны. Есть мнения видных специалистов. А каких неопровержимых доказательств может идти речь? возмутился Стивом. Пока у вас нет серьёзных неопровержимых доказательств, я считаю все эти мавританские бредни лишь вымыслом. Довольно складным, но не более того. А потому довольствуйтесь тем, что я дал вам в качестве задатка. Призрак в ноф исчез. будто втянулся в иной мир, да с такой силой, что распахнулась прикрытая форточка. Он ещё и жмот у корзины на покачал головой Раджив. Ладно, посмотрим, чего стоит его перстень. Не сделан же он из латуни. Хозяин, расположенного на первом этаже ювелирного магазина, увидев жильцов, заулыбался и поднял руку, приветствуя их. Намерены что-то купить, джентльмены? Нет, хотел попросить оценить вот эту вещицу. Шейли Хоупс выложил перед ним золотое кольцо с красным плохо огранённым камнем. Ювелир поднёс колечко к свету и взял лежавшую за прилавком лупу. Так, что тут у нас? Ага, понятно. Это не рубин, это красная шпинель. Камень хороший, чистый. После обработки за него можно будет попросить фунтов 100. Что касается золота, то тут я вас должен расстроить. В нем большая примесь серебра. Так, из уважения к вам, я бы положил, ну, скажем, 20 фунтов. О надписи на кольце ничего сказать не могу. Какие-то зарубки елочки. В любом случае, для меня это всего лишь золотой лом. Итак, джентльмены, что вы скажете о 120 фунтах? Стивен с Раджи вам переглянулись. Это очень старинное кольцо, заговорил Синк. А надпись древний агамический шрифт. То, что кольцо очень старое, я как раз вижу, но я всего лишь ювелир, а не галерейщик и не собиратель древностей. Если пожелаете, могу вам порекомендовать графа Арчибальда Ричфорда. Он известный и очень богатый коллекционер. Каждый год обычно под Рождеством он заказывает у меня всякие безделушки для подарков своей прислуге. «Золото и драгоценности в подарок домашней прислуги?» Удивился отставной лейтенант. Прямо скажем, граф, хотя и большая шишка в Министерстве юстиции, несколько чудаковат. Однако, ювелир вздохнул, хуже другое. «Что такое? Он болен? Уехал?» «Нет», — глядя на Стивена, покачал головой хозяин магазинчика. «Впрочем, в определенном смысле, наверное, болен». сказал он и поманил указательным пальцем жильцов, а когда те наклонились, прошептал: "Сюда заходил его камердинер. Он сказал, что граф совсем плох, его мучают видения". "Он что же, спятил?" удивился Шейли Холпс. Вряд ли. Камердинер утверждает, что призраки действительно есть. Он своими ушами слышал в доме посреди ночи ругань и звон шпаг. Так, может, это сам граф развлекается. Господь с вами. В нем под 300 фунтов веса. Он и ходит-то, переваливаясь. Дышит, как паровоз». Хозяин магазина сочувственно покачал головой. «Того и глядей, апоплексический удар с ним сделается». Стивен глянул на молчавшего друга и взял, лежавший на прилавке, золотой перстень. «Что ж, сделайте одолжение. Напишите, пожалуйста, адрес». И повернулся к Радживу. «Похоже, это наш случай».